Чертыханов недвижно сидел, облокотясь на стол и положив на ладонь тяжеловатый свой подбородок. Его глаза, утратившие обычную хитроватую ухмылку, смотрели в одну точку, не мигая. Ты, кажется, загрустил. Думаю, товарищ капитан. Вопреки своему обыкновению он не встал. Из такого-то дома, теплого, чистого, просторного, от жены до да в осеннюю стужу в дождь в огонь под пули ох неохота товарищ капитан выть в пору как неохота а надо вот как надо он провел ребром ладони по горлу позавес надо надо про кофе сказал я садясь напротив него про кофе и гулко вздохнул подумать только москва Наша Москва, столица всего мирового пролетариата, на осадном положении. Даже не верится. В столовую появилась Нина. Чертыханов поспешно вскочил, опрокидывая стул, сказал тихо. «Позвольте вас поздравить с законным браком». «Спасибо, Прокофий». Нина поцеловала его. «Вам спасибо. За такой поцелуй можно идти на смерть, как по нотам». Позвольте выпить за ваше здоровье. Выпив рюмку, он звучно чмокнул донышко. Вот теперь хватит, в самый раз. Теперь, товарищ капитан, приказы исполнять намного будет способнее. Некоторое время мы молчали. Минута расставания подступила вплотную к самому горлу. Мне страшно было смотреть Нине в глаза. Смятение мое выдавала рука, лежавшая на столе. Пальцы непроизвольно выбивали дробь. Нина прикрыла их своей узенькой рукой. «Не надо», — сказала она тихо. И встала, выйдя в кабинет, позвала Чертыханова. Они о чем-то пошептались там. Должно быть, она просила Прокофьи о том, чтобы он за мной присматривал. Я слышал, как Чертыханов пробасил «Будьте уверены». Они вышли. Нина была немного озабоченная и строгая. У прокофия был беспечный вид подвыпившего человека. — Я сейчас пойду по своим делам, а затем приду к вам в батальон, — сказала Нина. — Но ты можешь нас не застать. — Застану, — уверенно ответила она. — Я только уберу немного со стола. — Подожди. Я усадил ее рядом и замолчал, подыскивая нужные слова. Чтобы не стеснять нас своим присутствием, Чертыханов взял стопку тарелок, ушел на кухню. «Как бы тебе объяснить, Нина?» — проговорил я. «Ты теперь не свободна принимать решения самостоятельно. Пойми меня правильно, ты теперь не одна. Ты обязана думать о нем» который у нас будет. Ты обязана его оберегать. И понимаешь, я запнулся, и она, не раздумывая, подсказала. Тебе бы не хотелось, чтобы я вернулась опять туда, в леса? Да, сознался я. И здесь для тебя хватит работы. Нина нахмурила брови, отняла у меня руку и положила ее на горло. Хорошо, Дима, я подумаю. Я скажу о своем решении, когда приду к тебе в батальон. Только ты не думай, пожалуйста, что я чего-то испугался, или еще там что. Нет-нет, — поспешно отозвалась Нина, — я ничего такого не думаю. Браслетов неожиданно подружески обнял меня. «А ведь сдружились мы с тобой, Ракитин!» — воскликнул он, — впервые переходя на «ты». Я схожусь с людьми медленно и нелегко. Сомнения грызут душу. Все думается, что человек не такой, каким хочет казаться, что внутри он совсем иной. А ты такой, какой есть, без хитрой подоплеки. И знаешь, чем ты меня сразил? У тебя тоже есть жена, но ты ни слова о ней не сказал. А я распинался перед тобой. Противно вспоминать. Я прервал его. Не надо об этом, Николай Николаевич. Мы друг друга поняли. Вполне. Вот и хорошо. Главное понять друг друга и поверить. Браслетов становился все более уверенным в своих поступках и все более чувствовал себя хозяином в батальоне. Красивое нежных девичьих линий лицо его немного огрубело, На нем заметно проступали, как бы вновь прорезывались волевые черты, которые безошибочно формируются опасностью. Прощание с Москвой не страшит, как бы вслух подумал он, пошевелив круто изогнутой бровью. Беспокоит другое. Не вернуться бы нам в нее, пятясь задом. Я рассмеялся. Откуда такие мрачные мысли, Николай Николаевич? Загадывать, что с нами будет впереди, занятие бесполезное. Уверен в одном, придется тяжело, до невозможности. А если случится полегче, то это будет для нас вроде приятного сюрприза. Браслетов тоже рассмеялся, беспечно и как будто с облегчением. Ты прав. Привык я к тебе, честное слово, как будто знаю тебя давно-давно. И я привык к тебе, сказал я. За первые наши беседы они были рисковаты, большей частью по моей вине. Приношу извинения. Совершенно искренне. Браслетов отступил от меня на несколько шагов, точно испугавшись чего-то. Нет-нет, запротестовал он, даже вспоминать об этом не надо. Согласен, сказал я. Не будем вспоминать. Садись, обсудим положение. Необходима особая бдительность на марше не привести бы к фронту вместо батальона роту. Там опасаться нечего. Бойцы один к одному, — возразил Браслетов. Но замечание мое вселило в него невольное беспокойство. Он встал. «Пойду соберу своих ребят, проведу с ними беседу». «Потом ты можешь навестить жену и дочку», — сказал я. Комиссар вдруг заволновался, хотя всячески старался скрыть это волнение. Если не возражаешь, я схожу на часок. Извини меня. Когда комиссар ушел, я позвонил Нине. Никто не отозвался. На душе было неспокойно. Сердце болело. Я просто чувствовал это физически. За стеклянной перегородкой появился лейтенант Тропинин. Сдержанный, подчеркнуто аккуратный, с четкими движениями. Машин на ходу оказалась три. «Доложил он. Остальные непригодны. Бензин слили в эти три полуторки. Но шоферов только два». «Ладно, что-нибудь придумаем», — сказал я. «Спросите, нет ли среди наших бойцов водителей?» «Продовольствия хватит на сколько суток?» «Думаю, суток надвое». «С натяжкой», — ответил Тропинин. «Какое направление возьмем, чтобы разработать маршрут движения?» Подольск, Серпухов, возможно, Тула. На какой час назначите выступление? На шесть часов завтра, сказал я. Соберите командиров взводов. Тропинин привел лейтенанта Кощанова, лейтенанта Самерханова и младшего лейтенанта Олиховского. Они молча сели на диван, ожидая, что я им скажу. «Ну, друзья, не надоело еще сидеть здесь?» — спросил я. «Душа на фронт к месту сражения не просится?» Командиры заулыбались. «На фронте холодно, товарищ капитан, сыро!» — отозвался Кощанов. «А здесь тихо, тепло и сытно. Всю жизнь мы так провоевал». «Да и весело!» — сказал лейтенант Самерханов, коренастый широкогрудый парень, с черными сросшимися бровями, нависающими над глазами узкого и длинного разреза. Он привлекал меня диковатым нравом, с мгновенными вспышками радости или гнева. «В каком смысле весело?» — спросил я его. «Людей интересных задерживали, биографии интересные». «Он главным образом девушек задерживал», — пояснил младший лейтенант Олеховский. Или они его задерживали, не поймешь. С одной всю ночь на крыше продежурил. Зажигательные бомбы тушил. Самерханов подпрыгнул от внезапного возмущения. «Зачем смеешься? Разве это плохо зажигалки тушить?» «Сядь, тебя разыгрывают», — спокойно сказал Тропинин. «Тушил так тушил. Это похвально». «А зачем так говорить? Зачем меня разыгрывать? Разве это честно?» «Успокойся», — сказал я, — «все уже позади».